Я попробовала шевельнуть ими левой, правой, никакого движения. Я щипала себя, но не чувствовала никакой боли. Мною овладел панический ужас. Я парализована. Неужели я все еще парализована? Значит, все муки, которые мне пришлось вытерпеть, привели лишь к такому ужасному результату. Я калека. Только Пьер ответит мне с полной откровенностью. Через два дня после операции он уехал в Мартань, но должен был скоро вернуться. Я решила молчать до его приезда, скрывая свои мысли и стараясь прогнать самые мрачные предположения. Я только попросила маму сказать Режи, чтобы он навещал меня не так часто. Его трагическое лицо было просто невыносимо. Мне была нужна не скорбь, а бодрая поддержка. Наконец приехал Пьер Морре. Он присутствовал при ежедневном обходе профессора Парениса. Температура у меня установилась, заживление раны, обрабатываемой антибиотиками, шло удовлетворительно, не было заметно никаких признаков инфекции». Пьер сам осмотрел мои ноги, двигал их, сгибал, щипал и, наконец, вытянул одну рядом с другой. Я заметила, как он переглянулся с профессором. Они двинулись к выходу, не говоря ни слова, но когда доктор Морре был у порога, я его окликнула. — Вы еще вернетесь ко мне? — Разумеется. Тогда я повернулась к маме. — Разреши, пожалуйста, поговорить с ним наедине. Она испугалась. Догадываясь, что я попрошу его сообщить то, что от меня скрывают. Стараясь отвлечь меня, она сказала, — Звонил Режи. Он спрашивает, когда ему можно прийти. — Чуть позже. — Скажи ему, что мне нужен покой. — Не хочу видеть его скорбное лицо. — Поговори со мной о папе, о нашем доме, о Джерри и лошадях. Мама была рада, что я, наконец, хоть чем-то заинтересовалась, ведь до сих пор я ни о ком, кроме папы, не спрашивала. Я же хотела чем-нибудь заполнить время ожидания и заодно отвлечься от черных мыслей. Папа беспокоился и хотел скорее нас увидеть. Мама противилась его желанию приехать в Париж, чтобы повидать меня. Он приехал только раз в день операции, а я даже не помнила, что видела его тогда. Обострение артроза в больной ноге затрудняло его передвижение. Что касается Джерри, то он практически вел все наше хозяйство. — А Фальстав? — Мама вздрогнула, когда я назвала виновника случившейся драмы. — Твой отец хотел отправить его на бойню. Но Джерри воспротивился. — А как же быть с состязаниями в августе? Я произнесла это таким безразличным тоном, но мама попыталась уйти от ответа. — Когда ты вернешься домой, не беспокойся, я не грущу. Я сумею покоряться обстоятельствам. Вам удалось найти какого-нибудь наездника? Ведь Фольстав должен участвовать в соревнованиях, и неважно, я или кто-либо другой добьется с ним победы. — Я не решалась тебе сказать... Вывести нашу лошадь предложил Ален Бусар. Она готова, а его лошади еще не в форме. Он выступит в цветах нашей фирмы. Я так искренне этому обрадовалась, что дорогая моя мама успокоилась. Она, наверное, боялась сообщить мне об этом решении, принятом без моего ведома. Но я всецело поддержала его. Поручить прекрасному наезднику нашего лучшего питомца разве это не самое главное? — А гувернер? Его представит Франсуа Буссар. Он покажет его в лучшем виде. Я помолчала и задала еще один вопрос. Джерри не говорил об отъезде. Тут мама немного смутилась. Она хотела мне ответить, но в комнату зашел Море. Она побледнела, встала и по знаку нашего друга вышла из комнаты. Пьер подошел к моей кровати. Его напускном оживлению противоречил серьезный взгляд. По моим глазам он понял, что со мной не надо играть в прятки, и утвердительно кивнул головой. — Ты хочешь знать? — Да. — Всю правду.